Глава 59. Эви. В комнату ворвались мужчина и ребенок. В комнату, которой Эви не могла налюбоваться, несмотря на предупреждение Бекки. Стены были живые. Они будто перетекали из одного состояния в другое. Волшебство здесь отличалось от магии замка. Каждый цветок, каждый лист приветствовал их. Когда она вошла, небольшая лоза самого большого растения в углу обвелась вокруг лодыжки Эви, будто здороваясь. Какое чарующее место. И какие, наверное, очаровательные люди здесь живут. Старший оказался очень хорош собой. Он был похож на Бекки. Смуглая кожа, широкие скулы, бритая голова и, самая заметная черта, круглые очки на породистом носу за которыми был почти не виден короткий шрам на переносице. Бэкс, младший, вероятно, на год-другой старше Лисы, с длинными темными и вьющимися волосами, бросился к Бэки и крепко обнял ее. «Ты дома! Я скучал!» Бэкки неуверенно обняла мальчика, слегка улыбнулась. «Руди, я видела тебя два месяца назад, а письма пишу каждую неделю». «Но сюда ты не приезжаешь». Руди выпустил ее, и растения в комнате зашевелились, прильнули к его ногам, как верные гончие, и влюбленно улеглись у ботинок. «Вечно нам приходится ехать к тебе!» Улыбка бэки поблёкла, когда она посмотрела на старшего брата, который глядел на нее нежно и дружелюбно. Крутая линия плеч сказала Эви, что перед ней воин, человек, который бьется с честью но глаза и изгиб губ выдавали доброту. Лоза хлестнула ее по ноге, наверное, чтобы не глазела. «Ай!» — зашипела Эви. Она поклялась бы, что лоза затряслась, будто от смеха. «Сейдж!» — она застыла, услышав за спиной резкий голос. «Что ты делаешь?» Эви невинно заморгала. «Эти фикусы смеются надо мной!» «Значит, ты им нравишься!» Мягко вмешался тот самый мужчина, которым она восхищалась, и цветок снова шлепнул ее по ноге. Бекки едва заметно вздрогнула, когда брат подошел и обнял ее. «Мы скучали по тебе, Бэкс». У Блейда дернулся кадык, он поправил жилет и уточнил, пытаясь не меняться в лице. Э, «Бэкс, значит?» Бекки закатила глаза и выпустила брата. «Старое прозвище». «Как дела, Роланд?» Роланд, брат Бекки, судя по всему, старший, отошел и окинул взглядом всех прочих. Подозрительно всмотрелся в Блейда, будто готовясь встать на защиту сестры. «Хорошо». Эви понравилось, что нашелся кто-то, кто мог бы присмотреть за Бекки, как она всегда присматривала за остальными. «Нормально», — ответил Роланд. «Но, подозреваю, ты приехала не для того, чтобы спросить о моих делах. Роланд скинул бровь, сложил руки на груди так, что белая рубашка, вышитая золотом, натянулась. «Как ты сюда попала? Я думал, мама забрала у тебя ключ». На миг Бэки переменилась в лице, оживилась, приобрела целеустремленный вид. «Я выкрала его, когда уходила. Если ей это не по нраву, может прийти и лично отнять его у меня». Роланд поправил очки, глядя в сторону. «Всегда готова сказать что-нибудь неприятное, да, сестричка? Мама очень скучает по тебе. Она будет счастлива узнать, что ты здесь. Ей нет дела до ключа». Бекки вскинула бровь. «Ну, конечно». Эви удивилась, услышав, что семья, известная своей добротой и честью, изгнала собственное дитя. Но тут вспомнила предостережение Ребекки о том, что здесь может быть опасно. Вполне могло статься что Бекки заслужила свое изгнание поступками, о которых Эви ничего не знала. Но роль это не играла. Она твердо стояла на стороне своего Эйчара, как бы там ни было. «Будет обед из твоих любимых блюд. Отец устраивает его в честь почётной гости или, скорее, Роланд улыбнулся остальным, почетных гостей. И бабушка будет счастлива тебя увидеть. Она, кажется, скучала сильнее всех». «Как она?» — тихо спросила Бекки. Неведомая болезнь утомляет ее, но она держится. Ты знаешь, у нее хороший настрой. Бекки выслушала новости, не изменившись в лице. «А где Рейд Рафаэль?» «Где обычно?» Роланд игриво улыбнулся. «Их не вытащить из ямы, но они тоже будут рады повидаться». Эви повернулась к Бекке. «У тебя есть еще братья, и все такие красивые!» Она указала на Роланда, И тот с интересом окинул ей взглядом. Очень многое следовало бы держать при себе. В общем-то, практически все. Эви вспыхнула, а босс сердито смотрел на то, как Роланд поцеловал ей руку. «Эви Сейдж, я верно понимаю? Ребекка много о тебе пишет. Рад встрече». Эви сложила руки, улыбаясь Бэкки, которая взирала на брата, кипя от ярости. Бэкки, ты пишешь обо мне? «Он не сказал, что я пишу хорошие вещи», — буркнула она. Роланд щедро расхохотался. «Что до наших старших братьев, Миссейч, заверяю вас, они куда красивее меня». Эви наморщила нос и жеманно ответила. «Это уж мне решать». Глаза Роланда сверкнули за очками, а Бекки на пару со злодеем сердито взирали на эту сцену. «Хватит заигрывать с моим братом». «Да», — процедил злодей. Ребеки неприятно». Татьяна бросила взгляд на спинку стула, в которую вцепился босс. «Ты ломаешь мебель, Тристан». Рон встревоженно посмотрел на него. «Погоди, ты есть злодей? Нужно убрать тебя от...» Но было уже поздно. Изо всех углов комнаты на босса бросились растения и плотно оплели его, как змея добычу. Стиснули. Клэр закричала... У Татьяны вспыхнули руки, а Блейд выхватил за сапожный нож, чтобы резать лозы, но Эви оказалась быстрее. «Нет!» — воскликнула она и бросилась кромсать растения своим кинжалом. Кингсли поскакал следом, прыгнул на ближайшую лозу и укусил ее, прямо как она его учила. Лозам не понравилось это нападение. Они скользнули к лягуху и схватили его вместе с боссом. Но Роланд схватил Эви за руку и вывернул запястье, чтобы она бросила клинок. «Не вреди им», — попросил он извиняющимся тоном. Тристан в отчаянии закричал, не сводя взгляда с Эви, и лоза заткнула ему рот. Не успел никто и слова сказать, как лозы полностью обвили его и, протащив по комнате, выволокли по тайному проходу за книжным шкафом, который сразу же закрылся вновь. Тристан исчез. Пусти! закричала Эви. А Роланд крепко держал Эви за запястье, пока Бекки не врезала ему от всей души по лицу. Тогда он отпустил Сэйдж, и Бекки обняла ее. Да что с тобой не так, Роланд? воскликнула она. Это же мой босс! Клэр бросилась к шкафу, попыталась сдвинуть его с места, но безрезультатно. Куда они его утащили? А Роланд зажал кровоточащий нос. Очки сидели на нем криво. «Куда попадают все злонамеренные вторженцы с темным даром, если ступают на земли Фортис?» Вся комната замерла. Бекки договорила за него, с ужасом прошептав. «В яму!»